Наверное, они хотели сначала убрать его, но, не найдя хозяина квартиры, испоганили там все, что было можно, а уже затем выбрали дачу Горелого. Как глупо, что Горелый не учел мстительности. Афанасия, вернее, не самого Афанасия, он бы сам не решился напасть. У него и людей столько не было. Это наверняка сделал кто-то из его покровителей. Похоже, что они на этом не успокоятся». «Черт возьми! Нужно предупредить хромого Шалову, если он еще жив!» У него хватит сил, чтобы посчитаться с друзьями Афанасия. Голова кружилась от потери крови. Больше всего Сергей боялся, что потеряет сознание, и медальон с него снимут. «Нет, так нельзя. Нужно решить, куда ехать». Он вспомнил про Лину. «Она должна ему помочь». Он остановил автомобиль. На дороге не было ни огонька ночью. На этой дороге вообще почти не было автомобиля. Голова кружилась все сильнее. Он осмотрелся. Впереди виднелась бензоколонка. Рядом стояли три дерева, росшие островком. Сергей повернулся к деревьям и, тяжело дыша, подошел к ним, опустив автомат. Руками он долго копал яму, помогая себе автоматом, пока совсем не обессилел. Яма получилась небольшая, сантиметров на 30-40, но ему больше и не было нужно. И вернуться к машине взять инструмент он не мог, чувствуя, что на это не хватит сил. Он оторвал пол от рубашки, завернул медальон и бросил в яму закончив он еще раз осмотрелся. Кажется, никого нет. Поплелся к машине. Теперь главное доехать до Лины. Главное успеть к ней доехать. Он снова сел за руль. Перед глазами были темные круги. Он потряс головой, но круги не исчезли. Глупо было умирать после того, как он стал обладателем медальона. Оглянувшись в очередной раз, он поехал по направлению к городу. «Главное доехать — доехать до Лины!» — твердил он как заклинание. Он проехал еще минут двадцать, степил зубы и глядя на дорогу полусонными глазами. Была темная ночь, и управлять машиной стало особенно тяжело. Он боялся заснуть. Наконец он въехал в Москву. Несмотря на ранения и усталость, сознание еще работало. Он остановил машину в каком-то тупичке, вытер руль, чтобы не оставлять на нем отпечатков пальцев, смутно сознавая, что отпечатки все равно остались на автомобиле. Валит из машины и нетвердой походкой пошел останавливать машину. Но так как он не мог стоять прямо, машины проходили мимо него, и не думая останавливаться. Он понял, что еще немного, и он просто потеряет сознание. Сергей вернулся к своему автомобилю, взял автомат. И вышел на улицу, показывая свое оружие первой встречной машине. «Жигули» затормозили. В машине сидели мужчина и женщина. Женщина испуганно смотрела на него. Сергей подошел поближе. «Я ранен», — сказал он заплетающимся языком. «Вам помочь?» — спросил мужчина. «Отвезите меня на Шаболовку». Он с трудом назвал адрес. «Там живет моя знакомая», — жалобно попросил он. «Это какой-то пьяный бандит», — рассерженно сказала осмелевшая женщина, увидев, что он едва держит в руках автомат. «Сам доберешься, приятель», — сказал мужчина, собираясь «собирайся отъехать». Сергей проснулся без. Он ударил автоматом в лицо мужчине. «Я тебе покажу, сам доедешь», — тяжело сказал он, — «выходи из машины». Мужчина пытался что-то сказать, но Сергей передернул затвор автомата. Хозяин машины вылез. Андрей позвала его супруга, но Сергей уже садился на его место. «Молчи!» — приказал он женщине, трогая машину с мест. «Бандит!» — закричала она. «Негодяй!» «Молчи!» — равнодушно сказал Сергей, держа автомат на коленях и набирая скорость. «Бандит!» — кричала она, и вдруг вцепилась в него своими «На маникюренными ногтями он легко отбил это нападение, хотя она поцарапала ему лицо».